Глава 4. Сдаваться никогда не поздно. В некоторых случаях без передышки не обойтись. Нужно остановиться, прийти в себя, отыскать ориентиры, успокоиться. В спорте дистанция, время схватки всё ограничено. А вам мучиться в лучшем случае до заслуженной пенсии, а то и дольше. Японцы, как известно, одна из наиболее талантливых наций, преуспевшая в искусстве создания качественных товаров. Именно из страны восходящего солнца к нам пришло следующее высказывание. У успешного человека должно быть три сердца. Первое для окружающих, второе для близких, третье для себя. Последнее из сердец самое важное. Это место внутреннего покоя и комфорта. Научившись его контролировать, можно горы свернуть. В сёрфинге одно из самых важных правил уметь держать равновесие. Станьте отличным сёрфингистом в своих делах. Не впадайте в уныние, в отчаяние. Не тратьте энергию на бесполезные вспышки гнева и злобы. Будьте спокойны. Лишние эмоции только съедают вашей силы. которые вы могли бы с несравнимо большей пользой использовать для достижения своих целей. В карате учат концентрироваться на центре тяжести своего тела, чтобы стать более устойчивым во время движения и нанесения ударов. Тот же центр тяжести, стержень, характер, психический центр равновесия, на котором держится человеческая личность. В состоянии равновесия легче всего оценить обстановку и принять правильное решение. Деятельность нашего мозга это биоэлектрический процесс. Человеческий мозг, в зависимости от физического состояния и расположения духа, излучает волны различных частот от 0 до 35 Гц. Нулевые колебания означают состояние смерти. Частота, равная 7, сон. При 35 герцевом колебании человек находится в сильнейшем возбуждении. Эффективнее всего, по мнению учёных, мозг работает в альфа-состоянии на частоте, равной 7-14 герцам. Это отражается и на физическом самочувствии. Именно спокойное расположение духа, как свидетельствуют исследования, самое продуктивное. Суетящийся человек находится в напряжении. Он всё больше теряет над собой контроль и делает то, чего не следует делать. Пытаясь исправить свои ошибки путём ещё более высокого темпа работы и ещё большего усердия, и чем больше увеличивается скорость его работы, тем бесцельнее его мышление и поведение. Есть разные способы достичь внутреннего покоя. Кто-то общается с природой, кто-то медитирует, читает философские книги или серию Жизнь замечательных людей. Кто-то занимается спортом, кто-то семьёй. Наконец, справа и те, кто просто идёт в баню или примитивно пьёт. Алкоголь в гомеопатических дозах даже полезен. Один мой друг перед тем, как сделать важный шаг, всегда ездит в своё родное село на север. Топит печаль в бревенчатом доме. Каждое утро встаёт, чуть свет, берёт старую дедовскую двустволку и идёт охотиться в лес. Там в тишине, один на один с природой, он забывает о городской круговерти, и его мозг отдыхает. Возвращается мой друг не только с охотничьими трофеями, но и с уже готовым решением проблемы. В одной российской ферме возникло серьёзное разногласие между руководством и сотрудниками. часть персонала в порыве гнева уволилась. Один из работников тоже хотел оставить эту фирму. Он был частью дружного коллектива и не хотел подводить своих друзей. Но потом решил подождать, обдумать, всё взвесить. На неделю устранился отдел, взял отгул по здоровью, и один поехал в загородный дом. Там начал размышлять. Когда чувства улеглись, реально оценил своё будущее в случае увольнения. Работу найти было бы сложно, да ещё такую, с неполной занятостью и вполне приличной оплатой. К тому же, конфликт конкретно с ним никакой связи не имел. В результате он решил, что большинство большинством, а в деньгах он может очень серьёзно потерять и остался. Алгоритм управления ситуацией. даже если у вас случилось несчастье или возникла проблема, следует поступать так: не паниковать. Есть поговорка: у страха глаза велики. Не забывайте главной заповеди английских моряков. Если корабль тонет, главное не суетиться. Ничего непоправимого ещё не произошло. Вы можете всё вернуть, но только при условии, что вы успокоитесь и не будете спешить. Посмотрите на проблему со стороны. Попробуйте припомнить свои действия и бесстрастно за ними понаблюдать. Если вы посмотрите на свою проблему как на чужую, спокойно, не паникуя, вы сможете быстрее найти правильное решение. Сравните ситуацию с аналогичными случаями. Попробуйте взглянуть на проблему в контексте времени. Из прошлого в будущее. Может, не такая уж и страшная ситуация сложилась. Вы просто всё преувеличиваете. Бывало и хуже. Успокоиться и с кем-то посоветоваться. Вот где может пригодиться чужое мнение. Как говорится, со стороны виднее. Объективная точка зрения постороннего, незаинтересованного человека в этом случае очень важна. Он подскажет вам верный путь. понять, что вы не первые столкнулись с подобной проблемой. Раз другие с ней справлялись, почему вы не справитесь? Посмеяться. Постарайтесь найти в ситуации нелепое, парадоксальное, посмеяться над ней. Смех лучшее лекарство. Сергей, генеральный директор крупного рекламного агентства. Я уже очень давно занимаюсь рекламным бизнесом. У меня своё крупное агентство. Мы с моими коллегами делаем телевизионные ролики, плакаты, рекламу для интернета. Несколько лет назад я чуть не лишился своего дела. Резко уменьшилось количество заказов, остались только совсем мелкие. Несколько проектов, которые мы уже сделали, оказались совершенно неудачными. Клиенты требовали возвратить им деньги. Резерв у меня остался совсем небольшой. В ближайшем будущем никаких поступлений не предвидилось, а надо было ещё заплатить персоналу за аренду офиса. В общем, я уже подумал, что мне пришёл конец. Запаниковал, стал суетиться, созывать бессмысленные пресс-конференции, безрассудно тратить деньги. Ещё чуть-чуть, и я потерял бы всё. Как-то вечером, вернувшись домой, я неожиданно успокоился. Сел в кресло и стал думать. Старался понять, что реально может спасти агентство. Мне пришла мысль позвонить моему старому другу Евгению. Он тоже занимался когда-то рекламой, но всё бросил, когда у него возникла подобная проблема. Евгений успокоил меня, сказал, чтобы я не суетился. Он потерял своё дело именно из-за этого. Посоветовал проанализировать линию моего агентства. Может, нужно что-нибудь новенькое? Полезно попробовать привлечь новых сотрудников. Мы долго общались. Некоторые советы Евгения я использовал. Но самое главное беседа с другом вселила в меня уверенность, и я начал действовать с умом и очень спокойно. Сейчас моё агентство снова стало одним из самых дорогих, элитных. Опять появились крупные клиенты. И всё благодаря тому, что я успокоился, подумал посоветовался со знающим человеком.